Когда Киськ закончил говорить, Стайн уже было ясно, что все произойдет именно так, как он планирует. Кийск обращался к ней не за согласием и уж ни в коем случае не за помощью. Он хотел сохранить единоначалие, что значительно упрощало процесс подготовки спланированной им операции. И это также не могло не задевать самолюбие руководителя экспедиции. «Так ты собираешься снова отправиться в казарму?» — спросила Стайн, всем своим видом давая понять, что ей такая идея совсем не нравится. «Да, но на этот раз мы придем не с пустыми руками». Киск сделал знак Майскому. Тот поставил на колени кейс для образцов и достал из него широкую полосу, сотканную из трав. «Этот материал», — Киск положил зеленую полосу на стол перед Стайн, «превосходно изолирует любую технику от разрушительного воздействия багрового мира». «Два наших квада, укрытые ковриками из трав, простояли среди пустыни без малого неделю, и ни на одном из них мы не обнаружили никаких повреждений, даже чисто внешних». «Включая те квады, на которых вы приехали, у нас остались всего четыре вездехода», — сказала Стайн. «Придется доставлять людей на место в несколько этапов», — ответил Най-Токийск. «Ты собираешься бросить на штурм казармы всех, включая гражданских?» В голосе Стайн прозвучало плохо скрытое возмущение. Ясно было, что на такое она не пойдет ни при каких обстоятельствах. «Вокруг казармы вырыты окопы и еще танки. Можешь спросить у Рахимбаева, он тебе лучше обо всем этом расскажет. А у нас всего несколько человек, умеющих должным образом обращаться с оружием». Киск сделал легкий жест рукой, не то прося, не то приказывая Стайн умолкнуть. Все, что требуется от тех, кого мы отправим под стены казармы, это только поднять шум. Для этого у нас достаточно оружия, и теперь мы знаем, как доставить его в нужное место в целости и сохранности. А для того, чтобы просто научить людей нажимать на курок, не потребуется много времени. Им нужно будет не выиграть бой, а просто оттянуть на себя как можно большие силы противника, чтобы облегчить задачу основной группы, которой предстоит проникнуть в казарменный корпус». «Каким образом?» – удивилась Стайн. «В этом нам обещали помочь наши друзья», – Киск сделал жест в сторону Человека-ящера. «Как уверяет золотка, имеющиеся у них в распоряжении средства, позволят быстро и незаметно сделать подкоп под казарму». «И с какой точностью вы можете вывести туннель на поверхность?» – спросил у золотка Стайн. «С отклонением не более чем в 30 сантиметров в ту или иную сторону от указанной точки», – ответил Человек-ящер. Проблема в том, что казарменный корпус большой, а где именно расположен в нем вход в лабиринт, мы точно не знаем. Судя по рассказам тех, кто там побывал, Киск бросил быстрый взгляд в сторону Дугина с Майским. Нам следует ориентироваться на учебную аудиторию. Но принимая в расчет то, что господа Майский и Дугин в тот момент пребывали в несколько взвинченном состоянии, нельзя быть на все сто процентов уверенными в том, что они ничего не напутали». Кроме того, нам доподлинно известно, что вход в лабиринт закрыт металлопластиковым листом. Следовательно, тем, кто окажется внутри, потребуется время на то, чтобы отыскать вход в лабиринт и вскрыть его. Исходя из этого, я полагаю, что отряд, который отправится в казарменный корпус, должен состоять из 10-12 человек. Мы с Центурионом плавтом решили, что это должны быть его люди, поскольку они обладают куда большим опытом ведения ближнего боя с использованием холодного оружия, которое куда эффективнее в небольших полутемных помещениях. После того, как вход в лабиринт будет открыт, группа прикрытия сможет покинуть казарму все тем же путем по подземному ходу. «Кто пойдет в лабиринт?» — спросила Стайн. «Я думаю, двух человек будет достаточно», — ответил Кийск. «Один должен будет войти в систему локуса, чтобы навести там порядок, другой останется в локусе, чтобы контролировать ситуацию вне системы. Конкретно идти в лабиринт придется мне и Дугину. Мне известно, что представляет собой внутренний мир лабиринта». «Разве?» — удивленно вскинула Брови Стайн. «В твоем отчете об этом ничего не говорится». «При составлении отчета мне кое о чем пришлось умолчать». Киск сделал жест, предупреждающий возможные упреки со стороны руководителей экспедиции. «Никакой важной информации я не утаил. Я умолчал лишь о том, что с точки зрения тех, для кого я составлял отчет, не могло происходить в реальности». «Может быть, так оно и было?» — с невинным видом поинтересовалась Стайн. Киск был не настолько глуп, чтобы не понять, что это было проявлением мстительности со стороны обиженной женщины поэтому он просто сделал вид, что не услышал последнего вопроса. «Дугин должен пойти со мной, поскольку я не уверен, что без него лабиринт укажет мне дорогу к локусу», закончил кейск изложение своих соображений. «Я согласен», — с обреченным видом кивнул Дугин. «В конце концов все произошло из-за моей неосмотрительности». «Несмотрительность?» — с демонстративным негодованием воскликнул Майский. «Я бы назвал это откровенной глупостью». Сказав это, он бросил многозначительный взгляд на руководителя экспедиции, который должен был дать понять Стайн, что только присутствие в помещении дамы удерживает профессора Майского от того, чтобы дать куда более яркое и образное определение действиям своего подчиненного. Догин только безразлично плечами пожал. Неожиданно, развернувшись к окну спиной, подал голос, молчавшись с самого начала разговора, Нестер Леру. «Кажется, господин Кейск забыл назвать мое имя». «О чем вы, Нестор?» — непонимающе посмотрела на философа Стайн. «Я должен пойти в лабиринт вместе с Кийском и Дугиным». Леру произнес эту фразу таким тоном, словно речь шла о вопросе давно уже со всеми согласованным. Такая уверенность философа заставила Стайн посмотреть на Кийска в полной уверенности, что тот сейчас же хлопнет себя по лбу и скажет, что, конечно же, забыл о том, что в лабиринте ему непременно понадобится еще и Леру. «Я уверен в том, что двух человек будет достаточно», — взгляд Кийска быстро переместился со Стайн на Леру и обратно. «А я в этом очень даже сомневаюсь», — все тем же спокойным и уверенным тоном произнес Леру. «Не исключено, что придется с боем пробиваться к входу в лабиринт. Что, если кто-то один из намеченной вами Ива пары окажется ранен или, не приведи случай, убит?» Леру посмотрел на Кийска, едва заметно улыбнулся и, словно извиняясь за свою назойливость, развел руками. «Полагаю, что без дублера вам не обойтись». «Но почему именно вы, Нестор?» — спросил Кийск. Подумав, он наверняка бы сумел выдвинуть достаточно веские аргументы против участия философа в рискованной операции. Но с ходу он просто ничего не смог придумать. За недолгое время их знакомства Кийск успел проникнуться к Леру самым искренним уважением, и он считал, что философу совершенно незачем рисковать своей жизнью в ситуации, когда его без труда мог заменить кто-то другой. Но, ну, во во-первых, потому что мне хочется увидеть лабиринт собственными глазами», — ответил Леру. «А во-вторых, позвольте вам напомнить, Ива, не так давно вы дали мне слово, что если вам представится возможность вновь спуститься в лабиринт, вы непременно возьмете меня с собой». Кийск попытался возразить. Речь шла о совершенно иной ситуации. Он посмотрел на Стайн, надеясь, что, быть может, она его поддержит. Но Лиза с безразличным видом отвела взгляд в сторону, предоставив Кийску самому искать выход. Это была еще одна ее маленькая месть Кийску. «Послушайте, Ива», — вновь обратился к Кийску Леру, — «вы, конечно же, можете стукнуть кулаком по столу и заявить, что не возьмете меня с собой в лабиринт ни при каких обстоятельствах, но подумайте, стоит ли это делать?» Кейск подумал и пришел к выводу, что Леру, как всегда, был прав.